Глава 22 Дербент. До Дербента мы добрались на электричке. В вагоне было сносно, видимо, после ночи он не успел нагреться, но, выйдя на улицу, почувствовали себя как на раскаленной сковородке. Благо, с вызовом такси проблем не было. Несколько разнокалиберных машин с фонарем шашечек на крыше выстроились в ожидании пассажиров на стоянке возле выхода из вокзала. Кир выбрал БМВ и мы, не задерживаясь на солнце, заняли места в машине, где работал кондиционер. Не знаю, что я ожидала от провинциального небольшого города, но выглядел он менее ухоженным, чем представлялось. Узкие улочки, невысокие каменные дома, неряшливые провода линии электропередач. все было как из прошлого века. Но в конце улицы виднелось море, а в просветах перекрестков горы. На их фоне и город воспринимался как чарующая экзотика — интересные для туристов но жить здесь я бы не стала зато гостиница дербент четыре звезды приятно удивила своим внутренним и внешним современным дизайном приветливый персонал роскошные номера оснащенные не только кондиционером холодильником феном и белоснежным махровым халатом но даже чайником и сейфом кир предупредил что уйдет забирать со стоянки забронированное авто и предложил встретиться в ресторане гостиницы в обед а нам пока отдохнуть и разобрать вещи. Я ополоснулась в душе и, развесив вещи в шкафу на плечики, вышла на балкон. Оказалось, что справа открывался чудесный вид на Каспий. Я прищурилась, пряча глаза от яркого солнца, и вгляделась в расплывчатую кромку воды вдали, у горизонта, переходящую в лазурь бескрайнего неба. Почувствовала, как легкий бриз шевельнул упавшую на глаза прядь волос, приятной прохладой коснувшись влажной после душа кожи. И я уловила его аромат. Он отличался от дыхания знакомого мне черного и Средиземного морей. Здесь я не уловила насыщенного амбресоли соли и водорослей. Привет Каспия был пряным, с привкусом восточного базара. Из приятной неги вырвал стук в дверь номера. Ну как, освежилась? За дверью стояла улыбающаяся Милана в коротких шортах и белой полупрозрачной блузе из тонкого хлопка. Да, вышла на балконы, на улице после прохладного душа показалась вполне хорошо. Даже дуновение ветерка ощутила. Вступила я в пустой диалог, пропуская ее в номер и удивляясь, сколько у ты в арсенале нарядов. «Ты, надеюсь, не в ресторан в этих шортах собралась?» — не удержалась я от вопроса. «Да, а что?» — вскинула она веер ресниц. «Ну, Кир же предупреждал, что это не курорт». Из уважения к местному населению здесь лучше не выставлять на показ голые плечи и колени. Тем более в ресторане. «Ресторан при гостинице», – перебила она меня, прохаживаясь вдоль окна. «Как хочу, так и буду здесь ходить. В город оденусь по-другому. Хотя на пляже-то все равно разденемся. Как-то странно, в одном месте можно оголяться, а в ста метрах выше по улице уже нельзя». «Главное, на встречу с продавцом оденься подобающе», – отозвалась я, решив не спорить. По скептическому выражению лица Миланы было видно, что ей не понравились мои нравоучения, но она промолчала. За обедом обсудили программу на ближайшее время, и оказалось, что в следующие три дня у Кира назначено несколько встреч, где наше присутствие не обязательно. «Решайте, как проведете эти дни. Можете с утра ходить на пляж, днем отдыхать, а после обеда снова медитировать на море, или съездите на экскурсию». Я, когда здесь был в прошлый раз, успел много где побывать, рассуждал Кир с аппетитом, уплетая уху по-царски. Я озадаченно обдумывала перспективу провести ближайшие дни вдвоем с Миланой и разглядывала его харизматичное лицо. На фоне светлой льняной рубашки в помещении ресторана Кир выглядел еще более загорелым и мужественным. Да, значит, мы вдвоем останемся без контроля? прищурилась с улыбкой Милана, ковыряя вилкой шашлык из сёмги. «А вдруг нас тут украдут?» «Милана, вы же не ночью гулять одни будете?» Днем здесь безопасно, не придумывай», — ответил ей Кира, посмотрел на меня. «Мы за ужином будем встречаться и вечера проводить вместе. Я за эти дни утрясу все дела, назначу встречу, и дальше уже будем работать и проводить свободное время сообща». «Ладно, тогда мы с Олесей организуем досуг с пользой, да?» — перевела она на меня взгляд. Конечно, я за любой кипиш. Поддержала я Милану. Мне и поплавать в море хочется, и местные достопримечательности посмотреть. Я предлагаю вам посетить местную крепость на рынкала и Джума мечеть, и в остальное время наслаждаться морем. А потом мы вместе съездим на водопады, возьмем конную прогулку по барханам и там же на катере проедем по каньону. Уверен, вам здесь понравится. Кир вкусно описывал достопримечательности окрестностей Дербента, одновременно опустошая блюдо с хинкали. Мне нравится такая программа, согласилась я с радостью. Милана, с чего начнем завтрашний день? Давай я до вечера подумаю, неопределенно откликнулась та. У меня что-то голова побаливает, возможно, на смену климата. Если не пройдет, то завтра на море пойдем. А если все будет хорошо, тогда поедем на экскурсию. «Ладно, как скажешь», — согласилась я. «Тебе, может, таблетку дать от головы?» «Нет, я не пью таблетки», — ответила она. Пройдет и так». «Смотри сама». Я озабоченно присматривалась к Милане, но как ни напрягалась, следов мук на ее лице не видела. После обеда решили переждать пару часов и пойти на море. Я скачала несколько книг в дорогу и теперь, с наслаждением растянувшись на безразмерной кровати, решила почитать, когда услышала осторожный стук. Слегка раздраженная навязчивостью Миланы открыла, но на пороге стоял Кир. «Олеся, я войду?» – спросил он. Я услышала, как рядом щелкнул замок. Выглянула. Дверь приоткрылась в номере Миланы. «Господи, да что, она охраняет меня, что ли?» – мелькнула в голове. «Проходи». – пропустила я Кира и захлопнула дверь. «Олеся, я буду занят в эти дни, но если хочешь, можешь ездить со мной». Посмотрел он на меня своими слишком светлыми на темном лице глазами. Просто я подумал, что это неинтересно. Зачем? Мне вариант, море экскурсии вполне подходит, ответила я и уселась в кресло, выжидая, что он скажет еще. Кир, закусив губу, словно что-то обдумывая, прошелся по комнате и остановился напротив. Олеся, я понимаю, что любые мои слова теперь воспринимаются как оправдание, но хочу, чтобы ты их услышала. Он смотрел мне в глаза, и от его взгляда моё сердце сбилось с ритма. Моя мудрая ипостась вопила, чтобы я сейчас же выставила его за дверь с запоздалыми излияниями, но что-то во мне противилось. Я сглотнула и, больно зажав внутреннюю поверхность чеки зубами, напряженно ждала. «Понимаешь, я не знаю зачем, но...» Начал говорить он, но в дверь резко постучали. «Мне хотелось узнать, что хотел сказать Кир». Мы не отрываясь смотрели в глаза друг к другу, но стук повторился. Я обреченно вздохнув, пошла открывать, успокаивая себя тем, что выслушаю кира в другой раз. Мы на море идем? На пороге стояла Милана и смотрела не на меня, а в глубь номера. « О, кирилл олегович, я как раз хотела зайти и спросить, как здесь вызывать такси. Милана напирала, и я сдав позиции, позволила ей войти. Пока она развлекала Кира вопросами, я в ванной переоделась в купальник и, натянув сарафан, вышла, прихватив завернутое в полотенце белье. «Я готова», – отрапортовала, засовывая вещи в пляжную сумку. «Подождите меня внизу, я быстро», – проговорил Кир и слишком стремительно вышел из номера. «Какая его муха укусила», – сделала невинное лицо Милана, выходя вслед за мной в коридор. «Здесь только мы. Я не успела, значит, ты». Не удержалась от колкости я. «Вряд ли я похожа на муху», — хмыкнула тая, и я еле сдержалась, чтобы не высказать сравнение с кем-нибудь похлеще, например, в среде пресмыкающихся. Море встретило шумом волн, криками чаек и визгом резвящейся в воде детворы. Кир скинул одежду и, оставив ее на песке, с разбегу нырнул в набегающую волну. Вынырнул не сразу и саженками поплыл от берега. Я обратила внимание, что Милана тоже пристально наблюдает за ним. «Догоним?» – спросила она, перехватив мой взгляд, и, задрав подол сарафана, стянула его через голову, пикантно балансируя бедрами при этом. Оставшись в ярко-голубом открытом купальнике, трусики которого состояли из двух небольших треугольников, крепящихся на бедрах тонкими тесёмками, она скинула босоножки и, повизгивая, допрыгала до мокрого песка. «Вряд ли его уже догонишь», – прокомментировала я, глядя, как она сиганула в воду. Сложила вещи в сумку, чтобы не разбрасывать на песке, и, сбросив сандалии, в несколько прыжков домчалась до воды. Плюхнувшись в набежавшую волну, с усилием удержалась, чтобы не вылететь обратно на песок. С отливом, бешено загребая воду руками, отплыла подальше и, поднырнув под нарастающий гребень, пропустила волну над собой. Отплыв подальше, легла на спину и, поймав баланс, позволила волнам раскачивать мое слившееся с морем тело. «Не усни тут», — услышала голос Кира рядом. «А то Нептун перепутает с русалкой и украдет. Я повернула голову и, потеряв баланс, тут же получила шлепок барашком волны в ухо. «Кайф», — выразила восторг я. «Не знаю, может, я в прошлой жизни была дельфином, но определенно вода моя стихия». Ну а кто же море не любит? Подплыла Милана. Я тоже обожаю плавать. А я люблю старинную посуду покупать и потом продавать. Рассмеялся Кир. А на прибыль плавать в море, скакать верхом на лошади, гонять на внедорожниках и много еще чего, что можно только за деньги. Вечером Кир снова пытался поговорить со мной, но Милана, будто нарочно, все время крутилась рядом. Но в целом день прошел просто замечательно. Перед сном Милана сотый раз за день ворвалась в мой номер и объявила, что чувствует себя отлично, поэтому завтра сразу после завтрака мы поедем на экскурсию. Я была не против, но удивилась ее деловой хватке. Кир утром спешил, поэтому наскоро перекусив, пожелал нам хороших впечатлений и, бросив «до вечера», оставил нас вдвоем. «Ты готова?» – придирчиво осмотрела Милана мою экипировку. «Да», – ответила я. Чтобы не обгореть, я надела тонкую белую рубашку с длинным рукавом и легкие свободные брюки, шляпу на тесьме закинула за спину, на ноги надела сандалии. «Только воду надо купить с собой». Я набрала в кулере. «На, держи». Подала мне влажную бутылку, и я очередной раз удивилась ее практичности. Нашла по объявлению гида с машиной, скоро приедет. Пойдем, пока на улицу». Продолжила она шокировать меня. Ждали мы минут пятнадцать. Наконец подъехал серебристый Рено Логан с тонированными стеклами. «Здравствуйте!» «Фух, жара тут у вас!» Поприветствовала я водителя, усаживаясь в машину и открывая бутылку с водой. Ассаламу алейкум!» — ответил тот, измерив меня пристальным взглядом. Его карие глаза буравчиками впились в меня из-под нависших бровей. «Ва алейкум ассалям!» — неожиданно отозвалась Милана. Начнем с Нарынкала?» «Как скажешь, красавица!» — ответил он с акцентом. Что-то в нем было неприятное, но я не хотела наводить панику. Выехали за город, и вскоре машина замедлила ход, плюхаясь по ямам грунтовки. За окном проплывали выжженные солнцем склоны холмистой местности. Меня начало укачивать, и я, прикрыв глаза, откинула голову на подголовник. Через некоторое время машина остановилась. «Мы приехали?» – спросила я у водителя. «Нет, сейчас дальше поедем», – ответил он милана Джан, помоги мне!» Он вышел из машины, и Милана тоже. Меня клонило в сон. Я прикрыла глаза, откинувшись на спинку, но дверь с моей стороны открылась. Я испуганно открыла глаза, но в этот момент к лицу что-то прилипло, и я почувствовала резкий запах, напоминающий дюшес. Очнулась от незнакомых мужских голосов. Мысли, словно патока в узких трубках сосудов, с трудом продирались сквозь туман сознания. Лежала на боку, прижавшись к подрагивающей в движении поверхности. Попробовала пошевелиться, но руки были скреплены по запястьям сзади. Судя по шуму двигателя и тряске, меня везли в машине. Открыла глаза, но ничего не увидела. Что за черт? испуганной птицей вспахнула первая адекватная мысль. – услышала я свое мычание. Рот не открывался, а язык плотно прилип к небу. Я попробовала выпрямить согнутые в коленях ноги, но тоже не получилось. ум пыталась разлепить рот я. «Смотри, качнулась!» — послышался незнакомый мужской голос с южным акцентом. Второй ответил ему что-то на незнакомом языке, и оба зашлись в грубом непристойном гоготе.